Наконец Титон был принужден соскочить с лошади, чтобы избегнуть удара, который мог оказаться смертельным для него. Поуни проткнул копьем его лошадь и, пустив в голубь своего коня, поскакал с громким криком торжества. Он сейчас же повернул назад, чтобы воспользоваться своим преимуществом, как вдруг его собственный конь зашатался и упал под бременем ноши, который он уже не мог нести. Матори ответил на его преждевременный победный крик и с томогавком и ножом в руке бросился на запутавшегося в поводьях юношу. Несмотря на всю ловкость твердого сердца, ему не удалось вовремя выбраться из-под упавшего животного. Он видел всю безнадежность своего положения. Он ощупал нож, взял его лезвие между большим и указательным пальцем и с поразительным хладнокровием бросил его в приближавшегося врага. Острый нож перевернулся в воздухе несколько раз, и лезвие его, попав в обнаженную грудь пылкого Сиу, ушло в нее по самую рукоятку. Мотори дотронулся рукой до ножа и, по-видимому, колебался, вытащить его или нет. На одно мгновение лицо его потемнело от неумолимой ненависти и ярости. Потом будто какой-то внутренний голос подсказал ему, что нельзя терять времени, и он, шатаясь, дошел до края отмели и остановился, поставив ноги в воду. Хитрость и коварство, так долго заслонявшие более светлые и благородные черты его характера, исчезли, дав место никогда не замиравшему чувству гордости, впитанной им в юности. «Ребенок волков», — сказал он с ужасающей улыбкой, выражавшей удовлетворение удовольствие. «Скальп могущественного Дакоты никогда не будет сушиться у очага поуни. Он вытащил нож из раны и с презрением швырнул его в сторону врага. Погрозив рукой своему счастливому сопернику, Причем на смуглом его лице выразилась сильнейшая борьба между презрением и ненавистью, которую он не мог выразить языком. Титон кинулся в то место, где течение было всего сильнее, с торжеством размахивая рукой даже после того, как тело его навеки погрузилось в воду. Твердое сердце освободился к этому времени. Безмолвие, царившее до тех пор, В обеих отрядах, внезапно нарушилась общими бурными криками. С обеих сторон в реку бросилось около 50 воинов, одни, чтобы убить победителя, другие, чтобы защитить его. И битва казалась ближе к началу, чем к концу. Но молодой победитель оставался нечувствительным к угрожавшим ему опасностям. Он бросился к ножу, пробежал с быстротой антилопы вдоль мели, вглядываясь в воду, которая скрывала его добычу. Темное кровавое пятно указывало место, где утонул титон, и молодой вождь, вооружившись ножом, бросился в воду, решив умереть в реке или вернуться с желанным трофеем. Между тем на песке происходили кровавые, жестокие сцены. Поуни, сидевшие на лучших лошадях, и, может быть, более пылкие, подоспели в количестве достаточном для того, чтобы заставить врагов отступить. Победители успешно оттеснили неприятеля к противоположному берегу и, продолжая битву, вышли на берег. Тут их встретили пешие титоны, и им пришлось в свою очередь отступить. Битва продолжалась, но с большей осторожностью, характерной для дикарей. По мере того, как горячий порыв заставивший противников броситься в смертельную борьбу, начал остывать, вожди вернули свое влияние и могли благоразумно сдерживать силу нападения. По совету своих вожаков Сиу стали прятаться за различными прикрытиями в траве, за кустами или небольшим возвышением, поэтому и нападения врагов невольно стали более осторожными и, конечно, менее опасными». Борьба таким образом продолжалась с переменным успехом и без больших потерь. Сию удалось забраться в густую, роскошную траву, куда лошади их врагов не смогли зайти. Если бы даже это и удалось им, то они оказались бы более чем бесполезными. Необходимо было выгнать титонов из этого прикрытия или приходилось отказаться от битвы. Несколько отчаянных атак было отбито, и впавшие в уныние полни начали уже подумывать об отступлении, когда вблизи раздался хорошо знакомый боевой клич «Твердого сердца». И в следующее мгновение вождь появился среди них, размахивая скальпом великого Сиу, как знаменем, которое должно было вести их к победе. Его встретили взрывом восторженных криков, и воины бросились за ним в траву с пылом, который на мгновение опрокидывал все препятствия на пути. Но кровавый трофей в руке вождя возбудил как нападающих, так и атакованных. У Мотори в отряде осталось много храбрецов, и тот самый оратор, который в этот день на совещании выражал такие мирные мысли, выказывал теперь самое великодушное самоотвержение, стараясь вырвать скальп человека, которого он никогда не любил из рук неумолимых врагов его народа. Успех оказался на стороне более многочисленного отряда. После серьезной борьбы, во время которой все вожди выказали много личной неустрашимости, полни, теснимые сию, захватывавшими каждый фут земли, который уступали их враги, принуждены были отступить. Если бы титоны остановились на том месте, где кончалась трава, вероятно, дело их было бы выиграно, несмотря на незаменимую потерю, понесенную ими в лице мотори. Но самые отважные войны увлеклись настолько, что сделали ошибку, совершенно изменившую ход сражения и внезапно лишившую их преимуществ, приобретенных с таким трудом. Один из вождей Поуни изнемок от бесчисленных ран, полученных им, и упал, служа мишенью для дюжины стрел, в самых последних рядах своего отступавшего отряда. Забыв о необходимости отражать нападение своих врагов, не думая о безрассудстве своего поступка, воины Сиву выскочили вперед с громкими криками. Каждый из них горел желанием прославиться, ударив тело мертвеца. Их встретил твердое сердце с кучкой избранных воинов, твердо решивших спасти честь своего племени от такого позорного пятна. Произошла рукопашная схватка. Кровь полилась обильно.